Рене сбил одного Фокке. Благополучно вернулся. Он доложил майору. Лансье сбил Боша, потом его окружили, он набрал высоту Боша за ним. Я думаю, он где-нибудь сел. Майор приказал подготовить площадку до ночной посадки. Рене ждал всю ночь, Луи не было. На следующее утро сообщили, что в десяти километрах от аэродрома Танкисты обнаружили разбившийся як с трехцветной французской кокарды. Хоронили Луи в том самом лесочке, где он встретился с Сергеем. Там было много берез, белых и тонких. Может быть, чересчур белых и тонких для таких лет. Русский полковник сказал «Спи, воевой товарищ». И от слова товарищ всем стало еще грустнее, столько было в нем сердечности. Летчики стояли вокруг могилы, и каждый думал о далекой земле, на которой они выросли, играли, любили, мерещились французские кладбища с кипарисами, с миртами, с розами, рощи, где серебро олив, то поля или смоковницы. Один летчик, показав на березы, шепнул, как у нас. «В Солони!» Рене подошел последним к могиле и бросил на тело друга горсть земли, которую Луи привез из Франции. Раздался прощальный залп. Клава принесла на могилу большой букет полевых цветов. Вечером у себя в землянке она долго плакала. Почему мне его так жалко? Кажется, больше, чем своих. Может быть, потому что страшно умереть далеко от родного дома. Глава пятая. Говорят, что размеренность существования, строгие каноны быта, спокойствие окружающих, помогают человеку перенести самое тяжкое горе. Наташу поддерживала другое, трагичность происходящего, общее ожесточение 41-го и 42-го, жизнь, не похожая на жизнь. Месяц назад она пережила возврат тревоги. Когда сводки сообщили о начале немецкого наступления, все насторожились. В марте... Немцы захватили Харьков. Неужели им снова удастся? Наташа знала, что Дмитрий Алексеевич где-то у Курска. Тревога не была длительной. Неделю спустя никто больше не говорил о Курске. Ждали, чем кончится наступление на Орел. Дмитрий Алексеевич писал Наташе, видал я их, тигры. Представляю, сколько времени и денег нужно, чтобы изготовить такую штуковину. А подбил его Горохов. Он до войны работал на птицеферме, я его вчера оперировал. Аппендицит. Наташа вернулась в Москву. Весной. Город постепенно приобретал мирный облик. Открылись многие театры, на улицах стало больше машин. Некоторые люди, успокоившись, занялись своими делами, пошли разговоры о квартирах, выселяли одних, въезжали другие. После двухлетней паузы Возобновились ссоры на кухне, расцвели рынки, ожили комиссионные магазины, а рядом люди, связанные с фронтом совестью, сердцем, кровью, продолжали свой нечеловеческий труд. На заводах женщины, надрываясь, поднимали тяжести. Дети в перекурку играли с тачками, они были детьми и не могли не играть. Старики обучали без ног и без рук Москва обливалась седьмым потом войны. Не досыпала соседка Наташи Марья Николаевна, работавшая на номерном заводе. Не досыпала и Наташа, встречаясь они глядели одна на другую мутными, воспаленными глазами, в которых воля боролась с невыносимой усталостью. Возвращение в родной город, где Наташа выросла, жила с мамой, играла на Гоголевском бульваре в песочек, потом училась. В город, где она встретила Васю, заставила ее с новой силой пережить свое горе. Она больше ни на что не надеялась. И когда отец писал про партизанские отряды, думала, хочет утешить, она знала, что Вася погиб, но любовь ее не гасла, разгоралась. Порой она себя спрашивала, можно ли так любить того, кого нет. Она нашла в своей комнате записочки. Васи, его блокнот с чертежами, забыл зимой, когда уехал в Минск. Каждая мелочь напоминала о потере. Коробка от шоколадных конфет. Вася принес в день рождения и не решился дать, подсунул под книги. Она даже не сразу догадалась, кто принес, а потом долго его дразнила. Поломанная вазочка. Вася увлекся, спорили, возможен ли идеологический балет, и опрокинул этажерку. «Какими детьми мы были!» — думала Наташа, вспоминая длинные беседы с Васей. «Однажды они заговорили о смерти. Наташа считала, нельзя жить, если поймешь, что смерть неминуема, а Вася возражал. Ученые борются со смертью». В другой раз Наташа сказала, что она боится горя. Легко стать пессимистом. Они много читали, думали над книгами, а жизни не представляли. Знакомые часто ей говорили, что она очень похорошела, нельзя узнать. Изменилась она не только внешне. Приехал с фронта Горев. До войны он бывал у Крыловых, И тогда Наташа казалась ему девочкой, теперь он в нее влюбился, спрашивал себя, как я прежде не замечал, что у нее необыкновенный характер, да и вся она необыкновенная. Это был филолог, майор-артиллерист, человек умный, своеобразный, на войне показавший себя смелым, но робкий в сердечных делах. Только накануне отъезда он решился заговорить о своих чувствах. Наташа взяла его за руку и нежно, но настойчиво сказала, не нужно. Он густо покраснел решил, что Наташа зачла его бесчестным. А на прощание она его обняла, вы на меня не сердитесь, я не могу иначе, вы хороший друг, поэтому говорю. Она знала, что у нее больше не может быть счастья. И не потому, что она добродетельна, верна памяти мужа, а потому, что такое не повторится. Все, что могло быть, уже было с Васей. Наташа теперь понимала, что горе не убивает, с ним можно жить. Оно пробуждает новые возможности, дает душе высокую настроенность. Врачи, сестры, раненые, считали Наташу веселой, говорили, что она, как никто, умеет согреть и утешить. Мария Николаевна, когда долго не было писем от мужа, приходила к Наташе, и Наташа ей доказывала, что завтра или послезавтра придет письмо, что ничего, решительно ничего не грозит Петру Ивановичу. А когда Мария Николаевна успокоенная уходила, Наташа начинала думать о самом непонятном — о смерти.